Эрмедиус и Густав проявили отвращение на лицах. Всем известен факт, что полулюди охотятся на людей. Таким образом, даже если попробовать победить вторшихся полулюдей измором, люди проиграют в конце концов. Это произойдет потому, что лагеря заключенных у полулюдей можно рассматривать и как их склады. «Идите и проверьте, сколько мы продержимся с текущими запасами». «Уже проверяем. Мы также ищем кузнецов, способных изменить доспехи полулюдей для использования человеком». «Меньшего от вас и не ожидал, капитан». Трое продолжили подготовку к осаде. Через час, подойдя к решению, которое каждый из них мог принять, все трое улыбнулись. «Итак, настал черед готовиться к осаде». Неделю спустя, когда запасы провизии подошли к концу, и настало время менять позицию, полулюди появились на горизонте. Однако это была огромная армия, численность которой превысила все их ожидания. Часть пятая Айнс окинул взглядом город, который из-за появления армии полулюдей наполнялся всеобщей паникой и медленно съехал на пол. И это фигура речи. Сердце и душа Айнза были доведены до предела усталостью, И несмотря на то, что он нежить, он рухнул на колени от ментального истощения и схватился за свое лицо. Что мне делать? Что мне со всем этим делать? По сути, Айнс следовал плану Демиурга. Конечно, в сценарии этого театра войны вовсе не было прописано каждое слово и действие, поэтому он немного импровизировал. Но даже в этом случае Айнс хотел следовать указаниям Демиурга. Возможно, вся проблема заключалась в том, что он импровизировал, Ну, слишком уж часто. Честно говоря, все указания, которые он получал от Демиурга, в основном гласили «пожалуйста, подстраивайтесь под ситуацию» или нечто подобное. Это был перебор. Именно так и подумал Айнц, когда он впервые увидел инструкции. Если бы Айнс был выдающейся личностью, возможно, он мог бы следовать этим указаниям и сыграть роль совершенного короля-заклинателя. Однако, к большому сожалению, способности Айнса – были совершенно заурядными, или, возможно, даже хуже. Он вспомнил, как все до этого докатилось. Айнс почти молил Демиурга «Я не понимаю, напиши более подробно». После чего тот смиренно ответил «Как я могу сделать что-то настолько грубое по отношению к проницательному господину Айнзу?» И любые попытки получить подробности вели к этому замкнутому кругу. «К пустому хождению взад-вперед!» В разгаре этой словесной битвы, Демиург привлек на свою сторону Альбеда, и Айнс, который и так изначально оказался в очень невыгодном положении, закончил партию безоговорочным поражением. Итак, в руках Айнза оказались указания, дающие ему полное право действовать на собственное усмотрение. Если это был розыгрыш от Демиурга, он мог бы отнестись к этому с каким-то другим образом. Но это была не шутка, а плод доверия и уважения его подчиненного. В частности, это было ясно выражено такими словами, как «Вы, несомненно, сможете достичь наилучшего исхода, господин Айнс. Как может кто-то столь ничтожный, как я, связывать вас в своих словах и деяниях?» Если рассуждать здраво, почему вообще король другой страны пришел один? Какой надуманный и необоснованный довод? И все-таки я здесь. Хотя я не раз уже встревал в неприятности и несколько раз чуть не влип по-крупному, Из-за своей беспечности я все-таки прошел весь этот путь. Он не верил в богов, но хотел молиться им от чистого сердца. Разве так сложно было Демиургу и Эльбедо учесть мои способности, прежде чем возложить на меня эту миссию? Когда его попросили сделать невозможное, его мотивация испарилась. «Так, ладно, соберись. Когда это кончится, дальше все пойдет как по маслу». Айнс направил накопившиеся силы в ноги, а затем встал. План перешел к жизненно важному переходному этапу, но это тоже было плохо. По словам Демиурга, если они образуют оборонительную линию в этом городе, их будут атаковать до тех пор, пока количество жертв не достигнет 85%. Айнс понятия не имел, о чем он тогда говорил. Поскольку сам Демиург все так подсчитал, тогда это должен быть наилучший вариант. Чем все, что придумал Айнс. если все эти смерти принесут пользу Назарику, то пусть они умирают. Скорее, Айнс даже думал о том, приведет ли большее количество убитых к еще большим преимуществам для Назарика и тому подобных вещах. Однако проблема заключалась в том, что Димиорг спросил Айнса о находящихся за стеной людях, которых нельзя убивать. Честно говоря, если бы в этом и было все дело, то он бы случайным образом ткнул в нескольких и покончил бы с этим. Но была и другая проблема – Это должны быть люди, которые стали лояльны к Аль Айнзу, или те, которые по своим убеждениям готовы были перейти на сторону Айнза. Я предвижу, что там должно найтись несколько людей, столь же предадно относящихся к вам, как те дварфы, так что, пожалуйста, назовите их имена, и я позабочусь, чтобы они выжили, когда я начну действовать». «Он что, издевается?» – подумал Айнз, получив это сообщение. «Настолько сомнительным казалось это предположение». «Таких нет», – мрачно ответил Айнс. «Никто из людей не стал его приверженцем. Скорее, он со всей ясностью осознал, насколько люди святого королевства ненавидят нежить. Как мог он найти приверженцев в такой недружелюбной обстановке? Итак, он скажет Демиургу, что таких людей нет». Демиург от всего сердца верил, что Айнс может поразить многих. «Но если он признается, что не сумел обратить на свою сторону никого, что тогда?» Живот болит. Под дворфами Демиург, наверное, имел в виду Гонда Огнеборода. Но в тот раз Айнзу просто повезло. Он смог нащупать уязвимое место в его сердце, благодаря лишь слепой удаче. Такая удача не могла снизойти на него снова. И именно благодаря полученной от Гонда информации, ему удалось задеть правильные струнки в душах кузнецов рун. Но в Святом Королевстве никого вроде Гонда не нашлось. Была одна, с кем он вроде как смог поладить, Нея Бараха. Но на этом все. Кроме того, он дал ей магический лук, чтобы сильнее укрепить их дружбу. Но до сих пор не знал, насколько успешно сработал этот ход. Она все так же ходит следом и смотрит на него своим кровожадным взглядом. Так что, наверное, ничего хорошего ждать не стоит. И что подумает Демиург, если я признаю, что количество моих приверженцев Равно одному. Не разобьет ли это в дребезги тот образ Айнза, что Демиорк вообразил себе? И что за этим последует? В королевстве дворфов я сказал ему, что не так уж и умен. Но, похоже, он не поверил мне. Жаль. Насколько великим он меня считает? Вернее, его мнение обо мне становится все выше и выше. Или мне мерещится? Не должно ли быть наоборот? Этот груз ранил. Было не тяжело, просто больно. В прошлом он много размышлял, насколько тяжелым и болезненным может быть значение слова «долг». В частности, самым трудным и мучительным было то, что все подчиненные Айнза считают его высшим существом. Наверное, стоит воспользоваться этим шансом и признаться Демиургу, что я не так уж и велик. Но что тогда? Что, если из-за меня все планы Демиурга рухнут? Если бы я потратил несколько лет, обхаживая клиента, а потом все бы рухнуло из-за ублюдочного босса, которому на все плевать. А -а -а. Айнс почесал свой голый череп. Что делать? Какой ответ лучше? Как не притворяйся, в итоге Демиорг все равно будет разочарован. Приемливого выхода нет. Он слишком много от меня ждет. Чем выше сбираешься, тем больнее падать. Вот почему я говорил, что я не так уж и хорош. А еще собственный план Айнза тоже близок к провалу. Он достал из карманого измерения меч обычный меч, покрытый рунами. Но его мощь могла сравниться с луком, который он одолжил Нее. Разумеется, это не руны дворфов. Эти руны не обладают никакой силой. Меч создан с помощью технологий идросиля. Эх, Айнз вздохнул. Он приготовил несколько образцов такого оружия. План заключался в том, чтобы одолжить его Святому Королевству. Люди Святого Королевства восхитились бы мощью меча и подумали, «Так вот она какая сила рунного оружия!» И репутация рунного оружия Колдовского Королевства возросла бы. Такова еще одна причина, по которой он одолжил Нее лук. Он рассчитывал, что увидев у нее этот лук, другие решат втайне попросить оружие у Н Айнза. Однако Айнс схватился за голову, «Ну почему никто не попросил? Ведь лук так эффективно выглядит!» Я думал, пойдут пересуды. Наверное, стоило все же заставить ее сражаться, использовать лук в бою. Тут со стороны двери раздался стук. Он торопливо проверил свою одежду и вернул меч в карманное измерение. Затем положил руки за спину, принял подобающую властелину позу и громко спросил. «Кто там?»